Издательство Эксмо. Колин Гувер. Без надежды. Звёзды — главный символ этой аудиокниги. Скайч, ее имя переводится с английского как «небо», любила считать звезды на потолке своей комнаты. Это было тяжелое время, но потом Скай встретила Дина. Так звезды появились у нее внутри. Это художественное произведение. Все ссылки на исторические события, настоящих людей или места используются в вымышленном контексте. Другие имена, персонажи, места и события, плод авторской фантазии И любое совпадение с существующими событиями, местами, живыми или мертвыми персонами — случайно. Вэнсу. Одни отцы дают жизнь, другие учат, как ее прожить. Спасибо тебе за второе. 28 октября 2012 года. Воскресенье. 19.29.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 на которую способно мое тело пяти футов и трёх дюймов ростом. Пять футов и три дюйма, примерно 160 шестьдесят сантиметров. «Ненавижу тебя!» — кричу я. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» Швыряюсь всем, на что падает взгляд. И открывая рот для очередного крика, ощущая на губах соленый привкус струящихся по щекам слез.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 «Не трогай меня!» — кричу я во все горло, вцепляясь ногтями в его руки, только ему плевать. «Не трогай меня, пожалуйста! Ну, пожалуйста!» Эхом отдается в ушах голосок, и я сразу обмякаю в руках Холдера. Мои силы утекают вместе со слезами, и я становлюсь сосудом для слез, которые все не прекращаются.